Глава 125. Лаунсбургская графиня. 1944 год. В ту ночь, когда мама явилась папе в образе румынской деревенской женщины, сама она наслаждалась гостеприимством того, кого позже прозвала Даунсграфом Даунсбургским. Она гостила в его загородном замке, стоявшем на Люнебургской пустоши в Северной Германии. Лангут-Лаунсбург. Он предложил ей пожить там летом, близкий друг тех супругов, у которых мама работала. Легконогий летний эстет, вдовец и многих женщин-отец, куривший сигарилы и злобно кричавший при чихании. А где же она спала в этом загородном замке? Я часто спрашивала себя об этом, пока не зацепилась языком с ней и ее подругой Бертой на кухне на Скотху свек. И старая стикисхольмская твердокаменка Прямо в лоб задала маме этот вопрос. Ответ, еще не успев прозвучать, уже заставил глаза вылезти из орбит. Он был и гриф. Моя мама, Марсибиль, с годами стала привержена таинственности. Однажды ее спросили, не прикасалась ли она к мужчине в те годы, когда в Брейда-Фьорде давала изменнику испытательный срок. А она ответила, «При приливе не все острова видны». Однако, что верно, то верно. Лаунсграф как-то посватался к ней и предложил построить на Свепноу и двор, и дворец, помещение на 30 человек. А мама не так поняла его и подумала, что ей предстоит рожать детей как конвейер в свои 40 лет. Но все же пробурчала в ответ что-то неопределенное и продолжила свою непроговоренную связь с графиком Доунсбургским, совсем как Коко Шанель со своим графом в его замке, пока не стала самостоятельным работодателем. Иногда мужчина служит для женщины убежищем. Но островитянка могла выстоять и сама, без опоры. Едва замок перешел в руки союзников, она села в джип и понеслась на запад без всякого графа, с огромной головой сыра в охапке. С немалыми приключениями она переправилась в Англию, оттуда морем в Исландию. Домой прибыла в апреле 1945 -го, гораздо раньше всех других исландцев, отрезанных от родины войной. Позже по меньшей мере два человека пытались убедить эту женщину написать автобиографию. Простая девушка-островитянка, которая сломала хребет поэту, породнилась браком с двумя самыми главными в стране семействами, лишилась единственного ребенка в военное лихолетие, какое-то время слола графиней и под конец стала одной из самых знатных дам Рейкевика с двойной фамилией. Бабушка могла бы гордиться ею, если бы она не была бабушкой. «Да, мы, брейдафьордские женщины, должны в любой момент быть готовы к тому, что наш ребенок окажется в чем нибудь гнезде», ответила она, когда ее спросили про романы ее дочери с именитыми персонами. В старину несколько раз случалось, что в селениях близ Брейдафьорда орел уносил в когтях со двора младенцев. Бабушка никогда не ездила на юг Исландии, а, следовательно, никогда не бывала в доме своей дочери в реке Авике. Так что она не встречалась ни со свекром, ни со свекровью дочери, даже когда дедушка стал президентом и нанес официальный визит на Флаты в один из послевоенных годов. Я с сухопутными людьми здороваться не умею.